Книга 10. В этой книге блаженный Августин учит, что добрые ангелы не желают, чтобы божественные почести, которые называются богопочтением и выражаются в жертвоприношениях, были воздаваемы кому-либо, кроме единого Бога, которому и сами они служат. Затем говорит против Парфирия о начале и о пути душевного очищения и освобождения. Глава 1. Что блаженную жизнь как ангелам, так и людям сообщает Бог Единый, это признают и платоники. Но требуется исследовать, желают ли ангелы, которым платоники за это именно и считают нужным, воздавать божественное почитание. Желают ли они, чтобы жертвы приносились одному только Богу, или же и им самим. Каждому, кто способен так или иначе пользоваться разумом, ясно, что все люди желают быть блаженными. Но как только немощь смертных углубляется в исследование вопроса о том, кто блажен или что делает его блаженным, возникает много жарких споров. В этих спорах философы истощили свое ученое рвение и извели свой досуг. Излагать эти споры и входить в их разрешение было бы и долго, и бесполезно. Если читающий настоящую книгу помнит, что мы сказали в восьмой книге относительно выбора философов, с которыми можно было бы войти в обсуждение вопроса о том, можем ли мы достигать блаженной посмертной жизни посредством религиозного служения и жертвоприношения единому Богу, или же посредством служения многим богам. В таком случае для него нет надобности повторять все это опять. Если же он несколько подзабыл, то может освежить свою память вторичным прочтением упомянутой книги. Из числа всех философов мы выбрали платоников, заслуженно пользующихся наибольшей известностью как потому, что они в состоянии были возвыситься до понимания того, что человеческая душа, хотя она безусловно и разумна, не может быть блаженной, иначе, как только вследствие общения со светом того Бога, который создал мир и ее саму, так и потому, что они не признавали возможным, чтобы того, чего жаждут все люди, то есть блаженной жизни, мог достигать кто-либо, кто чистотой непорочной любви не прилеплялся бы к единому высочайшему существу, которое есть неизменяемый Бог. Но и платоники, поддавшись ли суете и заблуждению народов, или, как говорит апостол, осуетившись в своих умствованиях, послание к кремлянам, глава 1, стих 21, полагали или хотели казаться полагающими, что следует почитать многих богов. Так что некоторые из них даже думали, что божеские почести, выражаемые в культе и жертвоприношениях, надлежит воздавать и демонам, против чего мы отчасти уже выдвинули несколько возражений. Поэтому теперь, насколько поможет в этом Бог, нужно подвергнуть рассмотрению и обсуждению следующий вопрос. Какого рода религии или почитания – Могут желать от нас те блаженные и бессмертные существа, составляющие небесные престолы, господство, начало, власти, которых в Платонике называют богами, а некоторые из них добрыми демонами, или же вместе с нами ангелами. То есть, говоря прямее, желают ли они, чтобы только их Богу, который Бог и для нас, или также и им, Мы совершали священные действия и приносили жертвы или отправляли религиозные обряды, которыми освещались бы или некоторые стороны нашей жизни, или мы сами. Божественности, или, говоря точнее, божеству, приличествует то почитание, для обозначения которого одним словом я, когда нужно, прибегаю к греческому термину, так как латинское слово «культус» — представляется мне недостаточно выразительным для того, что я хочу сказать. Наши писатели, где только в священных писаниях встречается это греческое слово, переводят его словом «сервитус» — рабское служение. Но то служение, которое подобает людям, и относительно которого апостол заповедует, чтобы рабы повиновались господам своим. Послание к Ефесинам, глава 6 стих 5 по-гречески обозначается обычно другим словом, согласно со словоупотреблением, передавших нам божественные писания, или «всегда», или так часто, что «почти всегда» называется «служение», имеющее место в богопочитании. Почитание же, если оно обозначается только словом «культус», представляется подобающим не одному лишь богу. Говорится, что мы почитаем колеры, и людей, которых с почтением вспоминаем или в честь которых совершаем празднество. Да и не то лишь признается предметом почитания, коли, чему мы повинуемся в силу религиозного смирения, но и нечто такое, что подчинено нам. Так от этого слова взято название агриколы, земледельцы, колони, поселяне, инколы, обыватели. И сами боги называются, Каликулы, небожители, именно потому, что они населяют колланд, небо, то есть не от почитания, а от места жительства. Они как бы своего рода поселяне неба, не в том смысле, в каком поселянами называются люди, находящиеся под властью землевладельцев, права состояния которых, как состояние земледельческого, обусловливаются рождением на земле, принадлежащей владельцу а в том, в каком говорит один великий латинский писатель. То древний был город, владели им колоны Тира. Здесь колонами, поселянами, он их называет от поселения, а не от земледелия. Поэтому новые города, основанные большими городами, как бы раи пчел от ульев, называются колониями. Отсюда, хотя совершенно верно, что почитание культус – в строгом смысле этого слова, приличествует одному только Богу. Но так как этот термин употребляется в применении и к другим предметам, то «почитание, подобающее Богу», не может быть выражено по латыни одним этим термином. По-видимому, термин «религия» гораздо точнее обозначает не какое-либо вообще «почитание», а именно «богопочитание». Поэтому наши писатели этим словом и переводят греческое слово. Но так как по употреблению этого слова у латинян не только не ученых, но и ученейших требуется соблюдать религию и в отношении родства, свойства и других связей, то этим словом не устраняется двусмысленность, когда речь идет о почитании подобающем божеству. И под религией, требуется понимать именно то почитание, которое должно оказываться только Богу. Слово это представляется неуместным образом перенесенным от обязательного уважения к связям человеческого родства. Разумеется, богопочитание в собственном смысле, обыкновенно, под именем ветос, благочестие. Но этим именем обозначаются и чувства, обязательные в отношении к родителям, а по народному слову «употреблению» имя благочестия применяется и к делам милосердия. Произошло это, по моему мнению, потому что творить дела милосердия заповедует и Бог, и говорит, что они угодны Ему вместо жертвоприношений или даже более, чем жертвоприношений. В силу такого слова употребления, благочестивым, пиус, милостивым, называется и сам Бог, В обыденной речи, впрочем, греки не называют его таким словом, хотя по большей части и употребляют его в смысле милосердия. Поэтому в некоторых местах Писания, чтобы яснее было видно различие, они предпочли употреблять термин не по своему смыслу, означающий «благое почитание», а означающий «почитание Бога». Мы не можем одним словом передать ни того, ни другого. Итак, то, что называется по-гречески определенным словом, а по переводится «служением», но «служением», которым мы почитаем Бога. Или то, что по переводится «религией», но «религией» в применении к Богу. Или, наконец, то, что греки называют по-своему, но чего мы одним словом выразить не можем, а можем назвать «почитанием Бога». Все это мы считаем обязательным только в отношении к Богу, который есть истинный Бог, и своих почитателей делает богами. Итак, кто бы ни были те бессмертные и блаженные существа, которые пребывают в небесных обителях, они не должны почитаться, если не любят нас и не желают нам блаженства. Если же любят и желают нам блаженства, то желают, конечно, нам быть блаженными, от того же источника, от которого блаженны и сами, или они блаженны от одного источника, а мы от другого.